Ну, коротко спросила Шилар у выжидающего, уставившись на юного кузена, и едва лишь рассеялся туман телепорта в королевском кабинете, куда господа скрылись, дабы посекретничать. "Есть", удовлетворённо улыбнулся тот. "Молодцы. И что? Авторское заклинание". Точнее можно? Я имею в виду заклинания не из тех, которые можно вычитать в каждом учебнике. Единичный экземпляр составлен под конкретный заказ. А автора вычислить можно, загорелся король, почуяв свежий след. Если близко с ним знаком, то да. Нет, не знает мы этого автора. А школа? Комбинация разных школ. Пятая стихия с чистым разумом плюс ещё одна редкая школа. Забыл, как называется, работает с управлением эмоциями и, кажется, запрещена. Или нет? Точное действие. Примерно как ты вычислил. Подавляет критическое восприятие, заставляет принимать на веру любой бред, с одним ограничением: сказанное не должно противоречить уже известному или очевидному. Почему на меня не действуют? У тебя есть амулет против любых ментальных воздействий, который, требовательно вопросил король, изпустив руку за пазуху, вывел к на свет боже связку из десятка разнообразных кулонов, медальонов и гусиков. Вот этот. Он обычный или какой-то артефактный? Обычные. Я такие же видела агентов, которые охраняли палату Орланда. Может, вы и мощнее. А что? Шэлар выдернул цепочку с связки и торопливо сунул в карман. Думаю, ничего не случится, если подарю его Ольге. За один вечер Артура меня хмурить не успеет. Да и любопытно, что чувствуют люди, подвергаясь воздействию этого уникального заклинания. А ещё любопытно, смогу ли я противостоять ему без амулета и насколько успешно. Ты бы не ставил на себе экспериментов, посоветовал Мафей. — Полагаешь, мне еще что-то угрожает? — Не думаю. Скорее всего, заклинание на меня уже не повлияет, и без всякой защиты. Просто, ну, хочется проверить. — Почему ты это так думаешь? — Потому что я слишком много знаю, начинать меня обрабатывать уже поздновато. А я еще этого зачарованного суслика уже начинаю еще и тихо ненавидеть. Как ты думаешь, почему он совершенно не действует на Кантора? — Думаешь, из-за того, что Кантор его ненавидит? Вот мы и проверим. А теперь быстро возвращаемся я кое-что шепну на ушко нашему наставнику а ты скорее сбегай в библиотеку и приведи в чувство Орландо он опять увёл чум момент и отдохнул больше чем следует мойтер максимилиана может на нас обидится если мы вернём ему короля в таком состоянии а сам орландо может и лапнуть чего не следует согласился мафей хорошо и сейчас рига полголоса выругался вслед ушедшему королю Потом покосился на второго короля и выругался еще раз, в полный голос. — Не ругайся, — попросила Ольга. Ей и без того было неловко. — Вот зачем он это сделал, а? — сердито воскликнул непольный музыкант и с такой злостью раздавил в пепельнице окурок, словно пытался на нем отыграться за отсутствие коварного шелара. — Поиздеваться решил, да? Припомнить, как я его отчитывал весной за нерешительность и жевание соплей. — Может быть, — дипломатично согласилась Ольга. А почему действительно ты держишь все в такой тайне? Правда стесняешься? Я что, очень похож на застенчивую барышню? Может, именно поэтому маэстро Карлос мне давяще сказал, что мой орк забивает главного героя, и с этим надо что-то делать? Да не психуй ты так. Тогда почему? Да потому что я всегда терпеть не мог показывать незаконченное. Всякое произведение надо довести до совершенства, отшлифовать, отработать исполнение и только потом иносить на публику. Когда сам видишь, что лучше уже нельзя, когда пальцы сами находят струны, а голос. Я до сих пор не решил, пробовать ли поставить свой или не позориться, да просто продавать песню нормальным исполнителям. Хоть тому же Тарьену. Гарри на прощание тряс меня за куртку и кричал на всю станцию, чтоб не смел продавать. С одной стороны, слушать Гарри не особенно умно. У него, как у всех переселенцев, особое представление обо всем на свете. А с другой стороны, хочется... До смерти хочется наплевать на всё, бросить вожжи и петь. Не голосом петь, а огнём. Знаешь, может, мы и периферийцы в самом деле чего-то не допонимаем, призналась Ольга. Но я полностью согласна с Гари. Для меня красота голоса заключается не в том, насколько он соответствует стандартам, а в индивидуальности. У тебя он и сейчас удивительно красивый. Олег грустно усмехнулся и полез в карман за новой сигарой. Ему явно некуда было деть руки. А я думал, ты сейчас попросишь продать тебе вещицу другую. Да что это дура совсем? Не понимаю, что для Артура ты рваной струны не продашь, даже если будешь с голоду умирать. Честно говоря, достали вы меня оба со своей кровной враждой. Неужели нельзя как-то всё обсудить спокойно, разобраться, помириться, а?